Глава тридцать шестая О, только и смог сказать я, уставившись на увеличившуюся грудь Янлин. Во мне боролись два желания. Желание увидеть всех своих девушек пышногрудами — это же какое удовольствие смотреть на них. И второе желание — побыстрее вернуться домой. То есть, если я хочу побыстрее вернуться, то остальные девушки не должны узнать об этой пещере. Не то побегут увеличивать себе грудь. Но проблема в том, что Полина уже знает и наверняка захочет поделиться с подругами. Да если и не захочет, они увидят. И мой взгляд автоматически упал на грудь Полины, отчего та густо покраснела и скрестила руки у себя на груди, закрывая обзор. Она меня рявкнула. «Чего пялишься?» Захотелось сказать, что могу и не пялиться, могу и на ощупь определить, сказался ли необычный эффект пещеры для медитации на Полине. Хотя чего уж там. И так было понятно, что сказался. Как там Полина говорила? Пещера звездного сияния. Сияние, ага, звездного. Анна Семенович, ёпт. Глаза у обеих девушек сияли звездами. Ну что, так и будем стоять, или можем идти? Спросил я, отворачиваясь, чтобы не смущать Полину и Янлин. Можем идти, чуть слышно ответила Янлин. И я зашагал по дорожке с плетениями навстречу костям, сам подумал, это же какой затейник, предок Янлин? Надо же, как все организовал. Большой любитель сисик, наверное. И тут же оборвал себя. Я как бы тоже люблю, когда у женщины красивая грудь. Это радует мои эстетические чувства. Эх, пощупать бы. От одной мысли вокруг меня поплыло золотистое сияние. Едва я заметил его, как начал усиленно думать о сокровищнице, которую мне обещал показать глава клана Ян. Представлять, какие именно сокровища мне разрешат взять. Мало ли, вдруг что-нибудь интересное найду. Главное не допустить усиления золотистого сияния. Но вот почему так-то? Вот они, красивые девушки с красивой грудью, а я не могу даже мечтам предаться, не то чтобы пощупать или еще чего. И если туда я шел за девушками, то теперь шагал впереди, а Полина и Янлин следом, а потому шли мы быстро, и девчонкам, чтобы сберечь дыхание, приходилось шагать молча. Ну а что, хороший способ. Вернувшись в поместье, я поклонился Янлин и сказал: Благодарю, сестричку Лин. За замечательную прогулку и за возможность культивировать в пещере звездного сияния. Я, конечно, старался смотреть в глаза, но взгляд постоянно соскальзывал на выпирающие из-под платья два полушария. Смущенная Ялин поклонилась мне и ответила. — Братец Володя, сестрица Полина, спасибо вам за уделенное время. И девушка запнулась и продолжила чуть слышно. — Если хотите, завтра можем еще помедитировать. Глазки у Полины заблестели, и она зыкнула в мою сторону. — Потому как... Говоря это, Янлин смотрела на меня. Получалось, что на повторную медитацию она звала меня, а Полина была за компанию. Не прогонишь и не откажешь. В результате только от меня зависело, будет повторная медитация или нет. И снова я подумал о том, что Ян Лин за деревом оказалась совсем не случайно. Обменявшись поклонами и вежливыми словами, мы разошлись. Ян Лин пошла в главное здание, а мы с Полиной направились в комнаты, выделенные для нас. что думаешь про эту прогулку спросила полина когда мы отдалились от спросила полина когда мы отдалились от спросила полина когда мы отдалились от янлин на приличное расстояние полина была и сейчас почти не напоминала ту восторженную болтушку которая шагала рядом с янлин и трещала без умолку меня конечно удивило столь резкое изменение в полине но не очень все таки она дочь своей мамы а Анна Леопольдовна Разумовская дурой точно не была. «Думаю, что тут все непросто», — ответил я. «Я тоже так думаю», — серьезно кивнула Полина и вдруг разлыбалась. «И все-таки Ян Лин хорошая девушка, только несчастная». «С чего ты решила?» — спросил я у Полины. «Ну, она в своей жизни ничего не решает. Что отец скажет, то и делает. Грустно так жить». «Некоторым нравится», — ответил я. «Они не хотят сами принимать решения и рады, когда кто-то делает это за них». — Не знаю, — задумчиво произнесла Полина. — Я думаю, что они притворяются. — Возможно, — пожал я плечами. Хотя на самом деле думал, что если и притворяются, то не все. Но сейчас это было неважно. — Чем займешься? — спросила Полина, когда мы подошли к домикам. Я, увидев умку, выглядывающего в приоткрытую дверь, сказал. — Хорошо бы ребятам собраться и потренироваться, а то приедем к большому турниру, а сами не тренированные. Мне-то обещали, что в поездке много внимания будут уделять нашему развитию, но пока что ничего. «Может, я тогда позову ребят?» — обрадованно предложила Полина. «Зови», — разрешил я. И Полина поспешила за ребятами. А я попросил подошедшую ко мне служанку показать мне, где можно потренироваться. Девушка жила в клане культиваторов, потому сразу поняла, чего я от нее хочу. И через пару минут мы были уже на тренировочной площадке, куда вскоре начали подходить остальные ребята. К нашему обычному составу присоединились и Дашен Сьян Линь. Похоже, ребята страдали от безделия, и мое предложение потренироваться получило горячий отклик в их сердцах. Короткая медитация, чтобы настроиться, потом разминка и упражнения с магией. Сначала индивидуальные, потом работа в команде, включая и Умку с Шеланем. Кота не было, он даже полюбопытствовать не встал. Дрых где-то. Что самое интересное, я снова чувствовал, что за нами наблюдают. Но в этот раз уже не стал играть в шпионов. Просто сделал вид, что ничего не заметил. Отработав разные построения и совместную работу, мы перешли на работу с живой. Я, конечно, думал делать упражнения на живу или нет, но потом решил, что в данном случае тренировка важнее того, чтобы скрывать свою силу, потому что клан Ян для нас не враги. Тренировка подходила к концу, когда к нам подошла служанка и, скрестив руки на животе, поклонилась. — Молодой господин, — произнесла она, обращаясь ко мне, — глава клана приглашает вас для беседы. Ребята, которые не знали о существующем интересе главы клана Ян по отношению к моей персоне, прониклись уважением, а Василь с Олегом проводили меня сочувственными взглядами. Но я не собирался сдаваться. Отказался от женить бы один раз. Откажусь снова. Оглянувшись, я увидел, как девчонки сбились в кучу и что-то активно обсуждают. И я сразу понял, что именно. И пожалел, что не взял с Полины честное слово, что она никому не расскажет про особенности, связанные с медитацией в пещере «Звездное сияние». Теперь наверняка все захотят в эту пещеру, и придется нам тут задержаться, пока они не останутся удовлетворены. Нужно будет сказать Синявской, она остановит, если, конечно, они возглавят. Я вздохнул и переступил высокий порог в дом главы клана. — Володя, как вам пещера Звездного Сияния? — спросил Янбау, едва я сел в предложенное мне кресло и налил себе чай в тонкий фарфоровый бокал. — Спасибо за подарок, уважаемый Янбау, – ответил я без обиняков. Ну а что, притворяться, что ли, что я не знаю, что Ян Лин повела нас в пещеру по распоряжению отца? Это было бы просто смешно. И, судя по довольной улыбке, Ян Бао понравилось, что я решил говорить прямо. — Я понимаю, — сказал через некоторое время глава клана, — что вы после аукциона уедете. — Так и есть, — подтвердил я наше намерение. И, предупреждая разговор о возможной свадьбе, заявил. — Я помню, что вы дали мне время подумать, и до отъезда я дам в ответ, но сейчас я пока не готов. «Я не об этом хотел с вами поговорить», — остановил меня глава клана Ян. «О чем же?» — спросил я. «Как вы смотрите на то, чтобы сыграть партию в Го?» — с улыбкой спросил Ян Бао. «Если только глава клана объяснит мне правила», — ответил я. «Я раньше никогда не играл в Го, но меня эта игра интересует давно». «С удовольствием!» — ответил глава клана и махнул рукой. Тут же слуги принесли расчерченную на квадраты доску и две чаши с белыми и черными камнями. «Правила игры просты», — произнес глава клана Ян, беря указательным и средним пальцами черный камень. «Ходим по очереди. Начинают черные, потом белые. Камень ставится в любую часть доски на пересечение и больше не передвигается. Цель игры — захватить территорию. Камень, поставленный на доску, имеет четыре дыхания. По этим дыханиям он может соединяться с другими камнями и образовывать группы. Чем больше группа, тем больше у нее дыханий». Камень, окруженный со всех сторон, снимается с доски. Победил тот, у кого в конце будет захвачено больше территории. Как видите, правила очень простые. Сыграем? — Если скачешь верхом на тигре, слезть уже трудно, — ответил я. — Мудрое замечание, — согласился Ян Мао. Мы с ним разыграли очередность хода, и ему выпало играть белыми. — Ваш ход, молодой господин. Естественно, я поставил камень в центр доски. Я не строил иллюзии и прекрасно понимал, что шансов победить у меня нет. «Хотя бы потому, что я играю в первый раз. С другой стороны, игра «го» не про войну, а про захват территорий. Тут важно понимать, где ты хозяин, а где можешь быть только гостем. А я свои границы знаю, так что еще посмотрим, кто выиграет». Ианбао положил очередной камень на доску и заметил вслух. «При дворе императора существует опасное подводное течение, невидимое с берега». «Зачем вы мне это говорите?» — спросил я, делая свой ход. «Вы мне симпатичны, и я все-таки надеюсь породниться с вами», — честно ответил Ян Бао. Я кивнул, принимая его ответ и ставя очередной камень в перекрестие. «Ваш ход, уважаемый глава клана!» «Но никакая осень не длится вечно, точно так же, как ни одна зима не выпадет из своего череда», — продолжил Ян Бао. «Все это интересно», — ответил я. «Но люди, которые играют в игру престолов, недосягаемы для простых людей. а Я как раз простой человек». — Это не так, — засмеялся Янбао. — Вы — тигр, который притворяется маленькой мышью. — Вы мне льстите, — ответил я. — Вовсе нет, — возразил Янбао. — Я вам уже говорил, что разбираюсь в людях. — Пусть так, — согласился я. — Но с чего вы решили, что меня интересует подводные течение при дворе императора? Кстати, китайского или русского? — Думаю, подводное течение есть и там, и там, — улыбнулся Янбао. И не знаю, как при дворе русского императора, но у нас знаю точно. Эти течения связаны с вами. — Как это? — не понял я. — Мои люди провели расследование, — сказал Янбао. — Расследование? — переспросил я. — Да, — кивнул Янбао. — Расследование о вчерашнем нападении. — О, как интересно! — оживился я, забыв про камни, доску и саму игру. — Делайте ход, — напомнил мне Янбао. И когда я положил фишку, он сказал... Люди, напавшие вчера на мое имение, были наняты кем-то при дворе китайского императора. «Интересно», — усмехнулся я, — «и чем мы привлекли столь высокопоставленных чиновников?» «Не все вы, а конкретно вы, Володя», — уточнил глава клана. «Вы что-то путаете», — не поверил я. «Я небольшой помещик, совершенно небогатый и незнатный. У меня мало земель и мало душ в подчинении. Я никак не влияю на политику. Нет у меня таких возможностей». — Нет, не путаю, это точная информация, — серьезно ответил Янбао. — И мы, Володя, на известных вам условиях готовы поддержать вас. — Откажусь, — ответил я, вставая. — Спасибо за чай, но этот стул очень горячий.